глава 40 -ая. Военная кампания Военный факультет представлял собой только часть высшей академии X. Кроме него, здесь было еще множество учебных направлений, научные, политико-экономические и многие другие. Правда они не пользовались такой популярностью. А и Фэнь училась на факультете информатики, она обладала способностью молниеносного мышления. могла моментально запомнить огромные объемы информации, сразу же разбивая ее на группы и выполняя первичный анализ. Очень важная способность X, применяемая в научных исследованиях. Хобби Айжуи Фань было довольно своеобразным – изучение гуманоидных цивилизаций. Мистическая и возвышенная культура Атлантиды, богатая, но малоизвестная культура Майя, культура планеты Гана, в которой сплавилось множество культур разных рас. Айжу и Фэнни основала в Академии X сообщество по изучению культур других миров и нашло немало единомышленников с такими же интересами. Тем не менее, с расширением сообщества возникли и новые проблемы. Когда собираются всего несколько человек, им в удовольствие поболтать и обсудить разные аспекты культуры, но как только людей становится больше и каждый наревит высказаться, получается много шума и никакого толку. Спасти положение могли бы исследования Только вот в самой Высшей Академии Икс совершенно некого было исследовать. Ведь здесь обучаются лишь избранные представители человечества. Однако в этом году в Академии появились Атланты Майя, что очень обрадовало Айжу и Не Жаль только в итоге радость вновь сменилась разочарованием, ни тот, ни другой не захотели с ней общаться. Пару раз она осмеливалась стать перед Хагрисом, перекрывая ему дорогу, но исходящая от него энергия в те моменты приводила ее в дрожь и буквально заставляла оцепенеть. Когда Айжу и Фэнь приходила в себя, её предполагаемый собеседник был уже далеко. Просто и понятно, Атлант явно не желает становиться объектом исследований, он даже не церемонился, придумывая дружелюбный отказ. А Амай ей говорить нечего. Стоило только членам её клуба сообщить им о своем желании, как они серьезно рассердились и начали скандалить. Хотя если подумать, кто вообще согласится стать предметом изучения. Пусть даже если цели во всем этом самая, что ни на есть возвышенная. Тем не менее, Ай Жуи Фань не любила отступать, она отличалась редкой настойчивостью и непреклонным упорством. Несмотря на то, что вице-президент сообщества Вэй Ин её отговаривал, Айжуи Фань продолжала попытки снова и снова, из-за чего Атлант теперь ее терпеть не мог, и сразу исчезал с горизонта, стоило ей только появиться поблизости. Уж если ее ничем невозможно отпугнуть, приходится прятаться самому. Однако Айжуи Фань все же кое-чего добилась. Попытка пробить глухую стену тоже можно назвать исследованием. Как говорится, внимательно приглядывайся к мелочам и обнаружишь много нового. На самом деле в Млечном Пути еще раньше были проведены подобные исследования, Все уже давно было классифицировано и уже даже имелись официально признанные эксперты в этой области. Так что, чтобы открыть что-то новое, нужно искать другие пути. И Айжи естественно, в зубы, написала статью, «Застенчивость как национальная черта жителей Атлантиды». Де Марио, прочитав данное творение, даже дар речи потерял. В конце концов, благодаря вмешательству Аслана, эту историю удалось кое-как замять. И вот как раз, когда Айжу и обдумывала, какие бы еще шаги предпринять, Ванжин привёз с собой в Академию Муджэня. Да и дарянец, Да какой огромный! Всё внимание Айжу и Фэнь переключилось на великана, Хагрис и уроженец Мая вздохнули с облегчением. В этом мире преобладает человеческий род, и перед приездом в академию их предупреждали о подобном. Тем не менее они вовсе не ожидали, что привлекут на себя внимание такой вот персоны. Айжу и Фэн все же кое-что почерпнула из прошлого опыта и теперь решила действовать не столь прямолинейно, как ни крути, но никому не нравится слишком пристальное внимание. Она начала издалека. Первым делом нужно получше узнать о своей новой цели. С этими мыслями, хотя прежде Мехи ее совершенно не интересовали, девушка начала смотреть соревнования королей. Поначалу ей, как и предполагалось, было скучно наблюдать за сражениями, но из-за муджения невольно и она начала болеть за Саламандр. Раньше ей казалось, что в таких соревнованиях Мехи просто бегают туда-сюда и лупят друг друга, но теперь, когда у нее появилась своя команда, все изменилось. В зависимости от ситуации на поле, Айжу и Фэнь горячилась, переживала, радовалась. Что тут скажешь, в юности энтузиазм заразителен. Таким образом, Ван Чжэн, раз за разом одерживая победы, и стал для Ай Жуи Фэнь настоящим кумиром. Это чувство даже трудно было описать одним словом. Прямо как Линь Хуэй Инь. До того, как Ай Жуи Фэнь сама побывала на концерте, песни Линь Хуэй Инь казались ей довольно неплохими, мелодичными со смыслами, но и только. Однако, однажды побывав на концерте, она испытала настоящее потрясение от цветовых и визуальных эффектов в сочетании со звуками музыки и чудесного голоса Линьхуи Инь. Она как будто попала в совершенно другой мир. Интерес к турниру вызвал у Айжи и ещё большее желание изучать Муджене, к тому же теперь у них был один кумир на двоих. «Ладно, после обеда у меня занятия, так что я должен идти, а ты можешь использовать свободное время. Вперёд, будь смелей!» Ван Джен решил немного подбодрить Моджене. Моджень что-то промычал, опустив голову. Вообще-то он и сам знал, что должен больше заводить новых друзей. Моссен и другие старейшины, разговаривая с ним по Скайлинку, каждый раз спрашивали об этом. Губернатор постоянно повторял «Моджень, в человеческом обществе ты должен вести себя по их правилам. Больше общайся с людьми, если только это не будет мешать Адану». Но общение такая вещь, которую нельзя навязать другому. К тому же мы Дженни учили быть независимым. Великан почесал затылок, глядя вслед уходящему Ван Джено. Он не совсем понимал, что теперь делать и куда идти. Занятий сегодня больше не будет, а так бы он попробовал познакомиться с кем-нибудь во время лекции в большой аудитории. Обычно он общался с такими же здоровенными, как и он сам, парнями, и темы для разговора находились весьма просто. Сидящий возле общежития, мускулистый великан внезапно вздрогнул. Как раз, когда Муджэнь размышлял, с кем будет легче всего подружиться, перед ним возникла Айжуй Фэнь. Да так неожиданно, что он чуть не подскочил. «Ух ты! Что за милашка!» «Привет!» Айжуй Фэнь поздоровалась с первой. Вид великана, сидящего под деревом в глубоком раздумье, подтолкнул ее к импульсивному поступку. Первоначальный план состоял в том, чтобы держаться на расстоянии и продолжить наблюдение еще некоторое время. «Привет! А ты кто?» заморгал глазами Муджень. «Меня зовут Айжи Фэнь, я болею за Сламандр. Может дать мне свой автограф?» «Я? Автограф?» Смущённо переспросил Муджэнь, указывая себе на грудь и одновременно разглядывая стоящую перед ним девушку. Очки в толстой квадратной оправе контрастировали с ее нежным округлым личиком и делали его невыразимо милым. Уголки розовых губ поднялись вверх в улыбке, полное обаяние. «Да, ты! Я хочу с тобой дружить!» «Ты не против?» О, обрадовался Муджень. «Да, не против!» «На ловца и зверь бежит!» К тому же в этой миниатюрной девушке было что-то общее с их мудрейшими. При виде его улыбки Айжу и Файн стало немного стыдно. Она почувствовала искренность великана, почувствовала, какой важный смысл для него заключается в слове «дружить», а ведь ее цель была вовсе не такой простой и наивной. «Вообще-то я собираюсь исследовать дейдарианцев, поэтому хотела получше узнать тебя». ты можешь мне в этом помочь? Исследовать? Моджень оказался немного озадачен. «Я хотел просто дружить». «Я правда с хорошими намерениями. Мне в мыслях нет ничего плохого. Мне нравятся сламандры и очень интересуют жители Дейдары». и Файн заранее готовилась получить отказ и сочинила целую речь. «Я думаю, что ты, как один из самых передовых дейдарианцев, должен проявить смелость, чтобы дать людям возможность больше узнать о Дейдаре». «Мы – одна большая семья народов. Чем больше людей узнает о вас, тем крепче будет мир и содружество в личном пути!» Айжуи Фэнь говорила очень искренне. Она слышала о событиях на Дейдаре и понимала, что дейдарианцы, скорее всего, не испытывают большой симпатии к людям. Моджэнь наморщил лоб. Звучит как будто очень правильно и разумно. «Хочешь резать?» «Что резать?» – не поняла Айжуи Фэнь. «Хлеб? Ты любишь бутерброды?» Но взглянув на растерянное выражение лица Мо Дженни, она, не удержавшись, рассмеялась. Вот что бывает, когда слишком насмотришься фильмов. Айжуи Фэнь объяснила, что она хочет просто поговорить, побольше узнать об обычаях дейдарианцев и их замечательной культуре. После ее слов Мо Джен смущенно смущённо засмеялся. Ван Дженни, глядя издали, как они разговаривают, с улыбкой покивал головой. Что ж, хорошее начало. Как и предполагал Ван Жен, руководство Академии вскоре связалось с ним, точнее не с ним одним. Высшая Академия X являлась особым учебным заведением, представляющим все человечество. Здесь не нужны были кумиры и идолы, наоборот. В Академии старались сохранить спокойное отношение ко всем и равенство, начиная от отдельных личностей и заканчивая целыми государствами. Соревнование королея сыграло свою положительную роль, но теперь пришло время устранить его отрицательное влияние. Можно на время отвлечься от учебы и окунуться в увлекательную атмосферу сражений. Но занятия и тренировки дело серьезное, чтобы после шума и оживления вернуться в нормальный режим, нужно немного остыть. Кроме того, люди подобные Ван Джену, не могут подолгу оставаться в стенах академии. Однако то, что сейчас намечалось не было задумано специально для Иванжены и остальных, это стало традицией высшей академии X еще до поступления Марса и Хоктолиня. Все приглашенные в конференц-зал были хорошо знакомы Ван Джену, Когда он вошел, там, кроме Марса и Ливейдуса, был еще и давно пропавший из виду Лиер, увидев Ван Жена, он слегка усмехнулся. Через минуту подошли и Пань Пасы с Данди, а вскоре после того, как все шестеро собрались, в зал вошел наставник Дзян Фэн. Марс, Пань Пасы и Данди уже знали, что сейчас будет, а для Ван Лиера и Ливейдуса это было впервые. «Думаю, вы уже кое о чем догадываетесь, но прежде всего хочу вас поздравить, ваши старания на последнем турнире не остались незамеченными, и теперь, чтобы еще лучше и более всесторонне развить ваши способности, Академия поручает вам особые миссии. Для Марса, Данти и Паньпасы дело знакомо. Выполнив задание, они будут официально считаться окончившими полный курс обучения в Академии. Ван Джен, вы трое в первый раз будете выполнять подобные задания». Я расскажу вам о самых важных моментах.